Рита приехала по указанному адресу, вошла в холл. Аккуратное здание без всякой вычурности и мишуры. Все строго, удобно и красиво. И еще очень просто, без современных изысков, новых дизайнерских решений и украшательства. Девушка озиралась по сторонам и уже собралась набрать необходимый номер, как увидела спускающегося по широкой лестнице Всеволода. Рита слегка растерялась, они практически столкнулись нос к носу. «Привет!» Направляясь куда-то к выходу, он махнул рукой. «Поднимайся на второй этаж, сразу направо, я сейчас!» И мужчина продолжил свой быстрый путь дальше. «Он действительно странный», – подумала Рита. «Он так обыденно поздоровался, словно она здесь бывала каждый день, и сейчас им требовалось обсудить незначащую ничего мелочь. Но для него я, может, и мелочь». Девушка двинулась в нужном направлении. Все вокруг занимались каждой своими делами. Никаких пропускных систем не наблюдалось, все было простым и непринужденным. Это же надо так просто замаскировать такие разработки. Тут все просто, а там у нас... Она вспомнила причудливые картинки темно-синего пространства. Всеволод появился буквально через несколько минут и опять не останавливаясь на ходу махнул ей жестом приглашающим войти. Никаких секретарей и представления о приходе посетителей. «Привет, располагайся!» Он ткнул на пару кресел возле обычного офисного стола. Аккуратный, уютный кабинет с большими окнами, приглушенный свет, минимальное количество мебели и мягкий ковролин на полу. «Ну, рассказывай, как житье-бытье!» Гениальный ученый, не глядя на нее, ходил вокруг своего большого стола, что-то на нем высматривал, переворачивая бумаги, словно что-то искал. — Спасибо, все хорошо. — А выглядишь не очень. — Почему? — У тебя надо спросить, почему. — Ты у меня там выглядела бодрее. — Может, надо было тебя еще на годик оставить? — Этот мир не твое? — он подмигнул. Рита по дороге сюда очень нервничала и переживала. Но сейчас наступило некоторое спокойствие. Всеволод умел каким-то непостижимым образом обставить все так непринужденно. — Просто вчера с Макс... С Максимом поссорились. Нет настроения. Рита хотела скрыть тревогу по поводу непонимания причины своего приезда. «А, так вы вместе? А вы не знаете?» «Знаю. Я бы тоже такой ходил, если бы с Максом жил». Всеволод весело рассмеялся странной шутке. «Почему вы так о нем?» «Как? Вы за нами следите?» «Так, в общих чертах. Необходимость». «А в чем необходимость?» Информация, чтобы не выплыла, адаптация, как проходит, ну и много других причин. «А что, так мешаю?» Рита замолчала. Вопрос он задал странный, и она не знала, что на него ответить. И решила задать встречный, очень беспокоящий ее уже почти сутки. «А зачем вы меня позвали?» «Да так, поболтать. А чё? Поговоришь хоть с живым человеком?» Всеволод опять рассмеялся очередной фразе с эффектом черного юмора и сразу добавил. «Шутка!» «А мне не смешно!» «А чего так?» – очень серьезно спросил мужчина. «Там обманывали. Сейчас непонятно, чего ожидать». «А, так я внесу сейчас ясность. Работу хочу тебе предложить». «Работу? Какую?» «Да найдем, чем тебе заниматься. Много чего есть, как в супермаркете». «Ходите с Максимом в супермаркет?» Рита опять недоуменно посмотрела на Всеволода. «А при чем здесь супермаркет?» «Ни при чем. Просто ходите же куда-то с ним». Наконец, что-то найдя на своем большом столе, Всеволод усился в кресло почти напротив и замер, глядя прямо ей в глаза. «На что вы все время намекаете?» – спросила Рита. Я намекаю, что мне не нравится, как ты выглядишь. Где бойцовский характер, где протест, где желание бороться. Ничего этого нет. Смотрю на тебя и сразу хочется в магазин рукоделия сбегать. Купить тебе спицы и клубочек пряжи. Пока я тебе про свои планы буду рассказывать, ты бы мне носки шерстяные связала на зиму. Давайте перейдем к делу, Всеволод Юрьевич. Волнующаяся Рита попыталась перевести разговор в другое русло. Давайте. кивнул гений. «У меня сейчас очень много проектов, и мне нужны люди, хорошо знакомые с сутью моих разработок. Могу предложить тебе работу, хорошую работу. Вот и все дело. Как ты смотришь на это?» «Нет, я не буду у вас работать». «Почему?» «Бесчеловечно все это, и страшно. Еще аморально». «Да-да-да, все это уже слышал. Мораль, нравственность, так нельзя». «Слышал, слышал, а почему вы иронизируете? Разве можно вот так, как меня, как Макса, запереть туда непонятно куда на год, а потом вот так просто? Вы хоть бы что-то мне сказали сейчас? Например, извинились хотя бы, сказали бы что-то про то, что обманули. Вы в конце концов мне сообщили, что я умерла. Необходимость. А вы про меня подумали, про всех там? Слышал уже все это сто раз и прекрасно сам все знаю. Только не бывает таких проектов без жертв. Не бывает. Такие грандиозные изобретения требуют очень многих нарушений общепринятых правил и больших жертв. Иногда очень больших. Ты попала в число их. Я приношу тебе свои глубочайшие извинения. Я вообще-то потеряла год жизни, и не только я. Тоже знаю. А почему потеряла? Всеволод так удивленно посмотрел на девушку, будто действительно не понимал, что же такого сделал. Потому что все делалось без моего согласия. И там было все непонятно и очень страшно. А для вас я проект. Не бывает по-другому, Рита. Я был бы рад по-другому, но никак, только так. Как можно было сказать, что меня больше нет? Вот так, запросто. Ой, очень полезная штука, перебил ее Всеволод. Повышает потом качество жизни. Потом многие компенсируют, живут за десятерых. Но не все, конечно. Ты вот не входишь в эту компанию. Я пришлю тебе бумагу с официальными извинениями. Тебе на каком фоне написать? Сейчас зафиксирую пометки. Выполним все в срок и в полном объеме. Ну да, вы все иронизируете. А сейчас работу предлагаете. Да мне даже страшно подумать, что я буду у вас работать. Знаю, знаю. Вы любите все критиковать, про жизненные ценности разглагольствовать. Кто вы?» Рите было неприятно, что он общается с ней, обобщая с кем-то. «Вы – это люди, которые ничего не делают, а только сидят на жопе ровно и ждут, когда кто-то другой сделает. И тогда они сразу бегут тыкать пальцем и произносить красивые слова. А вы создайте что-нибудь свое, новое, и посмотрите, как это. А потом тыкайте пальцем». Все масштабные разработки основаны на потерях, на жертвах, на неудачных экспериментах. И я, как ученый, не исключение. И не все у меня получается, как я хочу, даже когда очень хочу. Я, может, ничего не создаю, но я никого не обманываю. Если бы никто ничего не создавал, а только никто никого не обманывал, ты бы сидела сейчас где-нибудь в пещере в шкуре животного и ела мясо того животного, в чьей шкуре сидела бы. Ты даже не понимаешь, о чем говоришь. Ты потеряла год. А ты знаешь, как сложно было поддерживать видимость твоего присутствия? И какие это деньги? Это даже не деньги, это деньжище. Чтобы ты вышла назад, а там все хорошо. Комар носа не подточил. Рита сейчас вспомнила, как долго думала, как же удалось строителям обвести вокруг пальца всех вокруг так, что даже близкие ничего не заметили. «Да-да», — словно прочитал ее мысли Всеволод. «Да не поймешь ты. Вот работать ко мне придешь, узнаешь больше о моих проектах, там и поговорим. А пока это бессмысленно. Я не буду работать у вас. У меня просто это... не Нет, не могу. Точно уже решила? А то я два раза не предлагаю. Хотя, почему не предлагаю? Можно и два раза предложить хорошему человеку. Как думаешь?» Он опять перешел на свою странную манеру общения. «Все, Волод Юрьевич, а вы не могли мне по телефону предложить работу? Я бы так далеко не ехала, просто позвонили бы». «Так я звонил, тебе не передавали?» «А кто мне должен передавать?» Спросила Рита, предполагая очередную странную шутку. «Как это кто?» «Максим Сергеевич». «Я тебе на городской решил позвонить, по старинке». «Попался первым на глаза». Обожаю звонить на стационарные телефоны. Всегда понятно, куда звонишь. И знаешь, не прогадал. Сейчас расскажу тебе эту историю». Рита, непонимающе, смотрела на веселящегося перед ней гения. Спокойно, сидя в кресле прямо перед ней, Всеволод оживленно говорил со странной ироничной гримасой. «Звоню, значит, трубку берет Максим. А почему он, кстати, дома среди белого дня? Я вот на работе обычно днем». Опять подколол мужчина. У него ненормированный график. Ненормированный? Надо запомнить, красиво звучит. Это круто считается, если человек работает в таком графике. Буду знать. Ну так вот, если вкратце. Я спрашиваю тебя, значит. Он говорит, ее нет дома, перезвоните позже. Я опять спрашиваю, мол, во сколько она придет. Он мне время назвал. А я дальше спрашиваю, а где она? а он в парикмахерскую пошла, должна сейчас уже вернуться. И что? Рита откровенно не понимала смысл этого рассказа. Ты тоже не понимаешь, что в этом странного? В том, что он мне ничего не передал, выказала Рита предположение. Ничего странного. Забыл. Кому надо, тот найдет. Я так и знал. Все, что мне кажется идиотским, другим кажется нормальным. Не, а мне очень странным показалось. Не спросил, кто я такой, зачем я звоню. Не понимаю, зачем человека расспрашивать. Тебе виднее, а я не понимаю этого. Какой-то мужик спрашивает твою женщину, и он начинает выкладывать всю информацию. Куда она пошла, зачем, когда будет. А если это маньяк, который караулит твою девушку в темном углу? Всеволод опять весело рассмеялся. Знаешь, что мне это напоминает? Вот смотри. Любят же все повторять фразу «идти в разведку». Ну, расхожее выражение про надежность. Ну вот смотри, я что подумал. Идете вы с Максимом в разведку. Идете такие, выполняете задания. Неважно какое. Какое-то. А тут твой Макс встречает врага. А ты в это время спряталась. Враг спрашивает. А где Маргарита? Почему она не с тобой? А твой Макс отвечает. Да вот тут она, недалеко, в блиндаже прячется. Квадрат А4. «Есть у вас карта? Я покажу поподробнее». Всеволод весело продолжал смеяться и казался очень довольным очередной своей странной шутки. Риту это разозлило. «Вы все время намекаете, что Макс какой-то не такой». «Не, Макс такой, нормальный парень. Только я не пойму, что вас связывает». «Не понимаете, что нас связывает?» Тут девушка просто возмутилась. Ваш проект нас связывает, в котором мы поддерживали друг друга, как могли, когда в вашем дурацком мире оказались. Именно там он стал мне самым близким. Молодец, только ты уже давно дома, и он тоже. И это тебя связывает с ним. А что его с тобой? Насколько я понимаю, он тебя не помнит. Ты для него чужой человек. Напоминание о вчерашнем разговоре еще больше разозлило Риту. Вы что, еще и разговоры наши подслушиваете? не нет надобности. А что? Подслушиваете? Мы только вчера разговаривали на эту тему. И что выяснили?» «Ничего, не вашего ума...» Всеволод опять засмеялся. Диалог в целом звучал странно. Его манера говорить раздражала. А еще больше раздражала простая правда, которая звучала в его словах. Рита, с одной стороны, была не согласна со многим из того, что он ей говорил. но в то же время чувствовала себя маленькой девочкой, которую наставляет отец и говорит правильные вещи. Было двоякое впечатление из смеси уважения и симпатии и одновременно возмущения и страха, как тогда, когда она уже разговаривала с ним в прошлой серо-синей жизни. «Не моего ума, а чё? А что дальше?» Никогда не слышал эту поговорку. Всеволод продолжал весело смеяться, а еще продолжал говорить. Мне всегда казалось, что женщины хотят, чтобы их любили. Но еще раз убеждаюсь в обратном. Намекаете, что Макс меня не любит? А с чего он может тебя любить? Или ты его? Ты для него новый человек, непонятно откуда появившийся. А он для тебя история твоей любви. Женщины любят любить свои воспоминания. Рита попыталась перебить местного гения, но он не дал ей этого сделать. Ты спутала воображаемый мир и реальный. Ты осталась там, в моем проекте, и хочешь вновь и вновь вспоминать то, что там происходило. А он не хочет. Так устроена его память, что через несколько секунд после удаления вас из системы мозг отключил все ненужные и неприятные картины. А ты все еще там. И его туда тянешь. А он не хочет. На чем вы можете построить вашу семью? Кстати, дополнительный вопрос. Вы уже решили быть вместе? Мы вместе. уверенно произнесла Рита. «Вы не вместе. Вы сейчас просто два человека, которым удобно быть вместе в уютной квартирке. Вместе – это когда планируют жизнь на двоих, детей и ту самую понятную всем свадьбу». Рита ухмыльнулась. Он с такой нежностью произнес слово «свадьба», что она даже насмешливо подумала. Изображает из себя психолога. Но мужчина продолжал. «Ты говоришь, что я забрал у вас год жизни, Это вы забираете друг у друга годы жизни. Поэтому он лежит у тебя на диване. А Максим, между прочим, очень мощная единица. А ты не знаешь, чем себя занять и ходишь по три раза в неделю в парикмахерскую. Потому что вы задыхаетесь. Тебе не кажется, что это еще хуже, чем делаю я? Только я у тебя плохой герой, а ты положительная героиня. А на самом деле все наоборот. Мы все по-разному приходят к браку. Все одинаково туда приходят, когда влюбляются. Вы так много про это говорите, Всеволод Юрьевич. Ты права. Чего-то сегодня хочется поболтать. Просто увидел тебя, и у меня испортилось настроение. Я люблю таких людей, как ты. Я люблю, когда протестуют, борются и пытаются что-то сделать. А не вот эти ваши ля-ля-ля, пустой треп. И в чем же заключается моя борьба? У Риты потеплело внутри от слов Всеволода. Он уже был для нее авторитетом, несмотря на его жестокие слова и страшные проекты. Ты девушка, которая искала выход. Та, которая перемещалась по периметру и в одиночку искала зацепки. Я наблюдал тогда за тобой. И даже не выдержал и спроецировал специально для тебя ту самую коробочку с проводами, чтобы ты ее нашла. В три ночи, между прочим. А я хочу спать в это время. А я не спал, а наблюдал за тобой. Смотрел, как точка на моем мониторе передвигалась, не останавливаясь ни на секунду. И я переместил тебя обратно домой, одну-единственную за всю историю, подключив к этому, между прочим, большое количество своих сотрудников, оторвав их от очень важных дел. Потому что я люблю таких людей. А сейчас я вижу перед собой совсем не ту девушку. И это печально, весело добавил он. Ну ладно, иди». Я тебя в хорошую гостиницу определил. Отдохнешь. Развейся, погуляй. Я домой поеду. Макс ждет. Уверена? Уверена. Рита действительно была уверена. Пока она ехала в поезде, они с Максом все время переписывались. Сообщения были длинными и теплыми. Они обсудили в них многое. Даже то, о чем до сих пор не решались поговорить. И Рита очень спешила домой. Сидя сейчас за столом с этим необычным человеком, она прекрасно понимала, что в его словах очень многое является чистой правдой. И в частности, про их отношения с Максимом. Но у них был свой путь, и он как раз вышел на нужную прямую. Макс писал, что очень ждет. А еще на каждом полустанке они созванивались. Поезд останавливался, Рита отходила чуть дальше от вагона, и они разговаривали. Слова из трубки звучали теплые и нежные. Ещё они постоянно смеялись и не могли наговориться. А потом Макс узнавал у нее следующее время остановки поезда, и на следующем же полустанке все повторялось. Как по мановению волшебной палочки, все между ними вдруг стало совсем по-другому. «Не знала, что вы специалист по личным вопросам», потупившись, произнесла Рита. «Не всегда сразу получается, как хочешь». «Да какой я специалист по личным вопросам?» Никогда мне быть специалистом». «Работа, дом, жена – все обычно». «Жена?» – удивилась Рита. «Вы были женаты?» Мужчина, сидящий напротив, никак не увязывался у нее со словом «брак». И она немного саркастично слушала его комментарии к личной жизни. «А что тут странного?» – с удивлением ответил Севолод Юрьевич. «Я что, не такой, как все?» «Не знаю, но вы выглядите, как человек, помешанный на своих проектах». Да это я потом уже помешался, когда моя жена умерла. Пока болела, думал выздоровеет рано или поздно. А оно по-другому все выкрутилось. Тогда и помешался. И проект ради нее изобрел. Болела долго. Именно тогда я и придумал все это. Для нее. Я думал, что думал. Много чего думал. Но потом, конечно, понял, что я не всесилен. И есть грань, за которую не перейти. Просто никак. Смирился. А еще начал ценить время. Очень ценить. Ты знаешь, я своей жене сделал предложение через неделю знакомства. Она, конечно, еще подумала для приличия и согласилась. Потом жалел, что так затянул. Потерял шесть дней. Понятно же, все сразу было. Чего тянуть? Всеволод спокойно говорил, поглядывая в окно. А вот когда вторую жену встретил, знаешь, через сколько сделал ей предложение? Так вы женаты? Через сколько? «Не через сколько?» – весело ответил Всеволод и засмеялся. «Сразу, потому что уже научился ценить время». Прям сразу?» «Прямо сразу!» – веселился мужчина. «Мы познакомились обычно. Ехали просто рядом. Я что-то сказала, она засмеялась. Я и говорю, выходи за меня замуж, будешь часто смеяться. Я вообще такой смешной человек, что ты обхохочешься. А знаешь, через сколько она согласилась?» Всеволод вопросительно посмотрел на Риту. «Через сколько?» «Не через сколько, сразу, потому что она тоже ценит время». Всеволод потянулся куда-то в сторону и протянул Рите фотографию в рамке. «Вот моя мила». На снимке был запечатлен сам Всеволод Юрьевич и девушка, судя по фото, немногим моложе Риты. Оба улыбались на фоне природы. Рита удивленно разглядывала пару. Те стояли в обнимку, оба в белых спортивных костюмах и выглядели очень довольными. Рита смотрела и удивлялась. Для нее изображенный здесь мужчина и человек, создающий такие страшные проекты, казались разными людьми. «А вы с Максимом сколько уже вместе?» воло друг задал следующий вопрос, причем с таким видом, будто только что узнал от старой знакомой, что она вообще пребывает в отношениях с каким-то парнем и буквально только что узнал его имя. Полгода, чуть больше. Рита понимала, на что сейчас намекает ученый. Для нее самой эта тема была болезненной. Она уже давно ожидала предложения от Макса и сейчас на автомате скостила срок. Тю! А я посчитал, у меня 10 месяцев получилось без двух дней. Всеволод скорчил такую растерянную физиономию, будто сделал что-то глупое и бессмысленное, когда посчитал месяцы. А ты как думаешь, чуть больше, чем полгода и десять месяцев, это одно и то же? Примерно. Ну да, люди разные, глубокомысленно изрек с важным видом Всеволод. Даже календари у них разные, вот ведь как. А знаешь, почему Максим по телефону рассказывает, кому не попадя, где ты? Потому что просто вежливо сообщил. Потому что он за тебя не боится, вот почему. Вы сегодня решили... «Я ничего не решил», — спокойно перебил ее Всеволод. «Вот такой вот я, как начну нести чепуху, меня не остановить. Знаешь, как меня называют? Слышала, небось?» «Не, как?» — заинтересованно спросила Рита. «Да ладно, нехорошим словом. А я хочу, чтобы хорошим называли, а не получается. Никак не выходит быть хорошим для всех». Всеволод кривлялся и разводил руками. Вот вчера, знаешь, пришли тут ко мне одни важные люди. Прямо сюда, мужчина показал на Риту. Люди серьезные, неважно кто, ты их не знаешь. Серьезные, поверь мне на слово. Предлагали мне слово такое «а», сотрудничество. Говорят мне, давайте вместе работать, сообща. Вот еще новое слово, надо записывать новые слова, а то потом не вспомню. Знаешь, что такое сообща? «Вместе, что-то делать вместе, помогать друг другу». Рита пожала плечами. Слово было простое и незамысловатое. «Я тоже так думал до вчерашнего дня, пока они не пришли ко мне». «Не, сообща у них имеет другое значение». «Они мне говорят, хорошие у вас разработки, прибыльные. Денежки нам переводите свои, уважаемый Всеволод Юрьевич, много. Мы тоже начнем что-то разрабатывать». «Потом когда-нибудь покажем вам. Скоро». «А что значит скоро?» «Может быть, у них такой календарь, как у тебя?» «Он у них показывает, как у тебя, непонятно что». «Может, у них, как у тебя, вместо десяти месяцев показывает шесть?» «Знаешь, что я им сказал?» Рита отрицательно покачала головой. «Я им сказал хуй вам. Вот и все, что я сказал. Ушли. Но, наверное, еще придут. Такие люди не уходят просто так». «Ну ничего, пусть приходят еще». Всеволод взял свою семейную фотографию, которая стояла возле Риты, и поставил ее к себе на стол. Покосился на снимок, потом на Риту и сказал. «Мне кажется, вы бы подружились. Обязательно познакомлю тебя с Милой, если будешь работать у меня. Вы с ней похожи. Мила такая же, как и ты, ищущая коробочки». Всеволод улыбнулся. «Люблю таких людей. Ладно». Он открыл ящик стола и протянул Рите конверт. «Мне не надо». «Не смешно», – спокойно сказал мужчина. «Компенсация расходов на поездку. И вот», – он протянул визитку. «Запиши мой телефон. У тебя есть время подумать». «Все, Юрьевич, я не буду у вас работать. Я просто не смогу, поймите меня. Просто я тогда никогда не смогу избавиться от своих воспоминаний». «А зачем от них избавляться?» Сделав удивленное выражение лица, спросил мужчина. Это опыт, который может дать тебе многое, если правильно им распорядиться. Я пока не могу им правильно распорядиться. Страшно бывает. Страшно? Не должно быть страшно. Часто боюсь, что усну и опять там окажусь. И когда погода дождливая, туман, тоже страшно, как там. Не ссы. Кто сыт, тот гибнет. Ты мне там больше не нужна, так что спив дождливую погоду спокойно. Хотя, он сделал вид, что задумался. Может, и еще тебя туда отправлю. Не знаю еще. Вы шутите? — возмутилась Рита. Нет, а что такое? Опять страшно. А ты, если что, ищи коробочку с проводами. Если будешь искать, я опять ее тебе подсуну. Как бонус. Он весело подмигнул. — Пожалуйста, Всеволод Юрьевич, не шутите так. Я больше не хочу туда. — Ладно, будем считать, что я опять пошутил. Страшно тебе, потому что ты запуталась? Страшно, когда собственная жизнь не приносит радости? А вообще странно. Ты боишься оказаться опять, где была, и живешь с человеком, который каждый день напоминает тебе прошлое. То прошлое, в котором ты боишься опять оказаться. Всеволод покрутил пальцем у виска. — Причем здесь туман? как можно одновременно идти в двух направлениях. Ты ищешь работу и отказываешься от выгодного предложения, а могла бы поменять свою жизнь». Он говорил и одновременно что-то чертил на небольшом листочке и сейчас показал ей, что там. «Вот смотри, вот объясни, как можно идти в разных направлениях сразу». На листочке был изображен малюсенький рисуночек, кружочек, а от него несколько черточек, как дети рисуют солнце. Он ручкой ткнул свой чертеж. Как можно идти сюда и сюда одновременно? Нужно вернуться сюда, он ткнул в кружочек посередине, и выбрать, куда идти. Но, впрочем, ты не единственная, кто так странно ведет себя. Я много знаю таких людей. Все хотят ходить вот так. И Всеволод стал ручкой черкать рисунок, показывая хаотичное передвижение туда-сюда. Ладно, тебе виднее, куда ходить. А насчет моего предложения подумай. Я, кстати, обещаю тебе показать места, где находятся успешные умные мужчины. Не надо. А зря. А, Максим, я забыл. Всеволод изобразил гримасу, будто только что вспомнил, что пара живет вместе. Кстати, его можно взять сюда. Здесь есть магазин диванов. Прогуляетесь, выберите ему похожий, как у вас. Там большой выбор. Заодно и календарь нормальный купите. У Всеволода зазвонил телефон, и он жестом показал Рите на дверь. «Все, давай!» И, развернувшись, с кем-то заговорил. «До свидания!» Уже в спину мужчине пробормотала Рита. Сразу выйдя из здания, она увидела пропущенные вызовы от Макса. На душе потеплело. Волнуется, заулыбалась Рита. «Алло, Макс! Как ты там? Как все прошло?» «Да нормально. Чего там? Предлагали работу?» Ну да, типа того, но я отказалась, не хочу там работать. Потом все расскажу, не по телефону. Слышишь, Рит, а это как-то связано с этими твоими снами? Связано. Слушай, я в инете полазил, почитал за эту контору. Рита сначала удивилась, откуда он знает название учреждения, но вспомнила, что Макс видел письмо, там упоминались и город, и название, и фамилия Всеволода. Макс оживленно рассказывал в это время. Там вообще такие разработки. Я обалдел, что этот мужик придумывает. Похоже, нормальное бабло там. Ну, там много всего. И про главного их много всего. Я форум один нашел. Там один чувак про него пишет. Бобров этот вообще крутой. Он там такое изобретает. За его изобретениями вроде даже иностранные шпионы гоняются. Многие идеи за рубеж проданы. Прикинь? Там этот тип пишет, что он нереальными разработками занимается. Одним словом, гений. На Северный полюс ходил, знаешь? Не, не знаю. Рита уже ничему не удивлялась. Он вообще необычный, пишут. Там у него много всяких патентов, изобретений, всяких наград разных. Его вроде за границу звали работать. Да я знаю, что он гений. Слушай, Рита, а где ты с ним познакомилась-то? Ты случайно не участвовала в его испытаниях? Там написано, что есть секретные проекты, и там уже много людей участвовало, но толком ничего не сказано. «Да, Макс, было дело», – с улыбкой усмехнулась Рита. «Я тебе больше скажу, ты в них тоже участвовал». «Я? Ты? А ты думал, откуда я тебя знаю? Ты серьезно? Я? Ты? Пипец! Ты серьезно? Вот это новый поворот!» Старый поворот, Макс, я же тебе рассказывала. Рита, да откуда я знал? Я сегодня почитал там всякое, там вообще. Чё он там придумывает, это вообще нереально. Слушай, а что я там делал? Потом расскажу, улыбнулась Рита. Мда, я тебя, наверное, не дождусь, веселился обалдевший Макс. Слушай, а мы с тобой... Ладно, потом, когда будешь? На вокзал сейчас поеду, билет куплю, позвоню. «Так ты уже домой?» «Ну да!» «Класс! Жду!» «Целую!» «И я тебя!» Рита купила билет. Ей досталась нижняя полка в плацкарте. Она дождалась свой поезд и села в вагон. До отправления оставалось несколько минут. 19.40 светилось на огромном табло вечернее время. Рита расположилась на полке и вышла опять на перрон. Проходя мимо висевшего расписания, она запомнила время прибытия в город Макса, а потом сфотографировала и отправила ему расписание всех остановок поезда. Рита с нетерпением ожидала разговоров на полустанках, как и по пути сюда. Следующая станция с пятиминутной стоянкой была ровно через час. Поезд тронулся. Рита пила чай из стакана в красивом подстаканнике и рассматривала мелькавший пейзаж за окном. Приближалась первая остановка. Она, держа телефон в руке, ожидала прибытия поезда и звонка Макса. Поезд остановился, и она выскочила на перрон. Телефон не звонил. «Минута, две, три...» «Неужели уснул?» Она глянула на часы в телефоне. Макс такое время никогда не ложился. «Алло, Макс!» «Привет, Рит!» «А ты чего не звонишь?» «Ой, прости, я тут зачитался!» Рита заулыбалась. «Ищешь там про себя?» «Не ищи, не найдешь. Секретная операция у нас была. Так что у тебя только один шанс узнать что-либо. Дождаться меня». «Да я понял», – засмеялся Макс. «Да тут вообще-то немного. Все, что было, я уже прочитал. Так что внимательно смотри на расписание поезда и звони вовремя», – с улыбкой напомнила Рита. «Хорошо. Целую. И я тебя». Рита вернулась на свое место посередине вагона и стала представлять, как приедет домой и будет обо всем рассказывать Максу. «Интересно, поверит?» «С одной стороны, даже хорошо, что Всеволод объявился. Теперь Макс точно поверит. Он такой прагматичный, верит только написанному в инете», раздумывала Рита. «Интересно, люди устроены. Мне не верила тут сразу». Она сразу вспомнила и разговор с гением, и фотографию с женой Милой. «Я ее понимаю, в него можно влюбиться, с ним не заскучаешь», – улыбнулась Рита. Приближалась следующая станция. Она опять вышла на перрон, звонка снова не было. «Макс, ну ты чего?» «Чего? А, опять забыл!» «Прости, Рит», – засмеялся Макс. «Я тут заигрался, я завтра встречу тебя, не волнуйся». «Ты чего, не будешь мне звонить на каждой станции?» «Буду, буду, просто чтобы ты знала, встречу завтра». Но целую тогда тебя, так и быть. И я тебя. Рассеянный с улицы бассейной, промелькнула строчка детского стихотворения. Макс всегда был таким, и там в серосеннем пространстве тоже, спокойным и немного рассеянным. Рита вспомнила разговоры ссору перед поездкой к Всеволоду и восторженные слова Макса. Рит, я как тебя увидел, ты мне сразу понравилась. Такая необычная, фантазерка. «Мне всегда нравились такие девушки. Яркие, смелые. У меня вообще с фантазией плохо». «Противоположности сходятся», – подумала Рита. «Расскажу ему все, тоже зафантазирует». На очередном полустанке телефон опять не зазвонил. Рита улыбнулась. «Да ну его!» В вагоне уже было темно, ей не спалось, а вокруг все уже отдыхали. На столе возле нее лежал альбом с цветными карандашами. Девочка лет десяти всю дорогу рисовала в нем сказочных принцесс и показывала их ей. Маленькая художница давно спала. Рита аккуратно вынула один из листочков из ее альбома и взяла карандаши. Под стук колес при слабом мерцающем свете, раздумывая о последних событиях, она что-то рисовала. Поезд остановился, Рита увидела очередной полустанок, а потом взглянула на часы. Почти два ночи, уже спит, наверное. «Ладно, романтика закончилась, будить не буду». Рита улыбалась, рисуя и вспоминая нетерпение Макса в ожидании новостей. Спустя время она глянула на свое произведение и тихо засмеялась. Она нарисовала нечто похожее на схему Всеволода Юрьевича, только в большем размере и красочнее. Вместо его маленького кружочка у нее получился большой круг, А внутри его была сказочная девушка в красивом платье, похожая на тех персонажей, которые рисовала маленькая соседка по купе. От принцессы куда-то вдаль уходили широкие полоски, как черточки у Всеволода, только большие, будто дорожки от девушки, заточенные в подземелье. Умеет он все-таки влиять на людей. «Как можно ходить по разным дорогам одновременно?» вспоминала Рита, улыбая слова мужчины-гения. Так. «Какая у меня ведет к Максу?» – разглядывала она получившуюся картинку. Рита вдруг вспомнила про визитку Всеволода. Она не хранила их и всегда переписывала номера в мобильник. Она достала бумажный прямоугольник и взяла телефон. И замерла. «Он же сказал тебе, выбери, куда ты идешь. Зачем тебе его телефон?» Рита крутила визитку в руках. «Такие номера на дороге не валяются. Не дрейф, пиши, всяко бывает». Подытожила она свои размышления и вбила цифры в свою телефонную книжку. Приближалась большая станция. Рита слышала, как на вокзале объявляют прибытие ее поезда. «Пойду прогуляюсь». Она вышла на перрон большого и многолюдного вокзала, подошла к одному из киосков, стоящих прямо на платформе, и выбрала набор из трех разноцветных больших шоколадных конфет. Подарю девочке, когда проснусь, и покажу ей свой рисунок. Поблагодарю ее за возможность рисовать. Обрадуется, наверное. Рита глянула в телефон. 4.20. Макс уже спит. А сколько здесь будем стоять? Обратилась она к проводнице. 40 минут. Еще 30 минут. Ого! Рита вернулась к киоску и купила себе шоколадку с печеньем. Сейчас вернусь и попью чаю. Рита любила поезда. Очень любила. Для нее путешествие на рельсах было всегда чем-то необычным еще с детства, когда они с семьей ездили к бабушке. Жареная корочка, стук колес, сменяющиеся очень быстро картинки за окном, рельсы и обязательно верхняя полка. Со временем, уже часто катаясь по командировкам, романтизм и детские воспоминания немного затерлись и ушло то невероятное ощущение при виде вокзала. Но все равно любовь к поездам осталась. чай в железном подстаканнике, длинный вагон, станции, пассажиры, общие разговоры с незнакомыми людьми, отдельный мир. До отхода поезда еще оставалось много времени, и Рита зашла в интернет. По пути он постоянно исчезал и только на станциях регулярно появлялся. Она пролистала несколько сайтов, а заодно зашла и на страницу Макса. Рита всегда заходила на его страницу, Со стороны он казался незнакомым, и она как будто наблюдала за его маленькой отдельной жизнью в профиле. Она посмотрела, когда он заходил в последний раз. 15 минут назад. Во, дает, Так поздно и не позвонил, грустно мелькнуло в голове. Уснуть еще явно не успел. Она нажала кнопку вызова. Гудки. «Да, Рит!» бодрым голосом ответил Макс. «А ты чего так поздно не спишь?» «А ты чего не спишь? Я думал». Рита вдруг услышала вместо тишины в квартире какой-то шум, будто Макс находился не дома. Она вслушивалась и сквозь его слова рассчитывала услышать звук телевизора. Но парень явно был где-то в другом месте. «Макс, ты не дома?» «Рит, ты чего не слышишь? Я же тебе говорю, с Димой гуляем». «А чего вы с Димой гуляете среди ночи?» Настроение испортилось, и Рита спросила это уже недовольным тоном. А чего тут такого? Наши собрались все, мы тут, в парке, завтра выходной. Рите вдруг стало так обидно, что Макс отправился на ночную прогулку. Ей казалось, что он непременно должен был думать только о ней, находиться в их уютной квартирке и с нетерпением ожидать ее приезда и рассказа об их совместном участии в необычных экспериментах. И еще обидно было от того, что Макс не спал, но и не звонил ей по пути домой на станциях по расписанию поезда. «Да я уже почти домой иду», — спокойно сказал Макс. «Тебе же меня встречать, ты не выспишься». «Помню, помню, не волнуйся, я тебя встречу. Я не забыл. Все будет по высшему разряду», — весело ответил Макс. «Ну ладно, гуляйте там». «В самом деле, чего я так разволновалась?» «Ага, давай, не волнуйся, встречу. 15:40 я помню». «Ага, целую. И я тебя». Рита уже отключала телефон, как услышала голос девушки, будто где-то вдали. Та просто разговаривала с кем-то. Долетел обрывок какой-то обыденной фразы, но Рита вздрогнула. Это был голос той самой девушки Веры, той самой бывшей. Когда они знакомились возле кафе, Рита обратила внимание на ее голос. Очень необычный, вроде приятный женский, а с другой стороны низкий, с хрипотцой, как у юноши подростка. Этот голос Рита не могла спутать ни с каким другим. «Макс!» «А!» Он еще не успел отключиться. «А это...» «Что?» «А где вы гуляете?» «Да в парке. Наша компания собралась. Сейчас уже расходимся». «А, ну давай, пока». «Пока, Рит!» «Девушка, заходите, мы уже отправляемся», — обратилась к ней проводница. Рита зашла в вагон, выложила покупки на стол и вернулась назад. «Чаю можно?» «Да, сейчас. Еще что-нибудь хотите?» «Есть печенье, вот вафли». «Да нет, спасибо. Купила». Рита двигалась с чашкой горячего чая по проходу. Ее шатало со стороны в сторону. Ложка цокала в стакане так громко, что казалось, сейчас она разбудит весь вагон. Потом Рита снова подошла к проводнице. «Простите, пожалуйста, а когда следующая станция?» «Сейчас гляну». «А, не надо, я сама посмотрю». Из головы вылетело провисевшее расписание. Вот, рука женщины ткнула в строчку, на ней значилась станция со сложным названием. «Мы сколько там стоим?» Рита переспрашивала, будто не замечая цифры, стоящие рядом. «Семь минут. А это большая станция?» Проводница пожала плечами. Рита еще раз посмотрела в расписание. Прибытие значилось в 6.15. Она вернулась на свое место, выпила чай со сладостями. Есть не хотелось, покупки казались невкусными, будто уже давно просроченными. За окном мелькал еле видный ночной пейзаж, слившийся в сплошное темное пятно. Недопитый чай на столе, телефонная книжка. Рита посмотрела на часы. Раннее утро, в это время все спят. Под шум колес она продолжала рисовать картинку. Обвела линии на рисунке разными цветами, разукрасила дорожки, идущие от принцессы во все стороны. и подрисовала оборки у платья. Потом еще раз посмотрела на время и аккуратно сложила карандаши в коробку. Она пододвинула альбом ближе к спящей девочке, потом сверху положила конфеты в красивой упаковке. Потом Рита умылась, аккуратно собрала постель, взяла свою сумку и двинулась к выходу. «А вы куда собрались?» Удивленная проводница смотрела на спускающуюся девушку с сумкой за плечом. «Мы тут всего семь минут стоим!» У меня планы поменялись, я тут выйду. Тут? Да вам же... А, вы тут на станции сойдете? Ну да, планы просто поменялись. До свидания, счастливого пути. До свидания. Рита прошла к маленькому зданию вокзала небольшого полустанка. А потом подошла и к пустующему окошку кассы. Она прочитала режим работы и посмотрела на часы. Откроется через сорок минут. Рита облокотилась со стену и ждала появления кассира. Окошко открылось буквально минута в минуту строго по расписанию. «Добрый день! Скажите, пожалуйста, мне нужно доехать до...» И она назвала свой город. Свой родной город, где жила ее мама, где прошло ее детство. Город, из которого она уехала, когда влюбилась и вышла замуж, и в котором сейчас спала Маринка. Город, где сейчас пустовала ее маленькая однушка с завешанными в единственной комнате занавесками для приятного полумрака. Город, в который она вернулась из той самой синей-серой истории и сразу же уехала, даже не навестив маму. Город, где осталась та самая записка на столе с накорябанным телефоном Макса. «Девушка, вы слышите? Ближайший только через семь часов. Есть еще более ранний, но там только верхние места. Давайте верхние». Поезд, номер. Спасибо. Всего доброго. Маленькая станция небольшого городка наполнялась людьми. Открывались привокзальные ларьки с пирожками и сладостями. Вокруг оживленно передвигался народ с багажом и без. Люди посматривали на табло и ожидали свои поезда. Рита пила чай и ела булочки, купленные здесь же. Свежие и ароматные, будто только что из печи. Потом она прогуливалась по станции. Время постепенно приближалось. Немного еще побродил вокруг вокзала, она прошла внутрь, взглянула на табло и присела на одно из кресел для ожидания. Даже хорошо, что верхняя полка сразу залягу спать. Посматривая вокруг, Рита сидела, поджав ноги, и разные картинки всплывали из ее памяти. Они с подружками идут со школы и, заходя по пути в магазин, покупают пирожное, одно на троих. Мама переспрашивает по нескольку раз, тепло ли она одета, даже в июле месяце. Ее первая работа, где она нравилась начальнику, и тот, проходя мимо, всегда подмигивал так, будто у него был нервный тик. Дорогущая кожаная куртка, которую Маринка выпросила у нее, чтобы пойти на свидание с будущим мужем, и прожгла ее сигаретой на самом видном месте. Ее первая квартира, которую родители подарили ей, разменяв старую бабушкину, и обои, наклеенные ею самостоятельно, на стену прихожей. Муж такой взрослый, умный и заботливый, а потом перевоплотившийся в чужого, неприятного человека, о котором не хотелось даже вспоминать после развода. Отчеты, от которых болела голова, и отказывалась напрочь читать даже самые простые цифры. Темно-серое пространство с рядами коек, книжками без обложек и странной столовой, где выдавали бесплатно бутафорские булочки. Паша, рассказывающая о людях, перемещающихся в пространстве, как предметы у фокусников цирки. Накорябанная записка и засохший бутерброд на столе. Игорь Иванович и стеклянная перегородка, как черта, разделяющая все напополам. Николай Николаевич, которому стало плохо сердцем, когда он увидел посетительницу, стеснительно стоявшую в дверях больничной палаты. Невероятной красоты девушка в отражении зеркала, спешащая по коридору к ящику с телефоном и мечтающая убежать от красивой жизни. Макс, ожидающий ее в холле, похожем на спортзал. Тот самый Макс, с которым они немного позднее будут сидеть в комнате общего друга Паши на одном стуле плечом к плечу и, нажимая на неизвестную кнопку, мечтать об одном и том же. Устройство, похожее на обычный телефон, и отсчитывающее время для того, чтобы вовремя очутиться неведомо где. Мерцающие простые цифры. 10, 9, 8. Внимание! Пассажирский поезд номер 412 прибывает на первый путь. Нумерация вагонов начинается с головы поезда. Голос из динамиков разорвал воспоминания на маленькие клочки. Этот поезд отвезет ее в то место, которое нарисовал Егений на небольшом квадратном листке бумаги, отметив его кружочком посередине. То место, откуда она пойдет уже дальше, выбрав нужное направление. Рита поднялась, закинула сумку на плечо и двинулась к выходу на перрон вокзала. «Домой. Пора домой».